Матвей. Мы уже бывали в этом ресторанчике. Он на окраине города, на высоком берегу, торчит над самым обрывом, как ласточки на гнездо. Мне тут очень нравится. И Насте, кажется, тоже. У меня приподнятое настроение. Да, мне грустно расставаться с кошкой, но меня ждут великие дела. Меня ждёт война. Я к ней готов. Я в предвкушении. У меня чешутся кулаки. Всё складывается великолепно. Загорский готов меня поддержать, Я нашел еще несколько влиятельных людей, готовых встать на мою сторону. У Каримова тоже немаленькие люди за спиной, но мы поборемся. Так, это все завтра. А сейчас у нас последнее свидание, и кошка выглядит грустной. У меня на секунду щемит сердце, и я думаю, а, пожалуй, я вернусь, чтобы забрать ее, разгребу проблемы и приеду. Но обещать, конечно, ничего не буду. Кто знает, как там сложится. Кстати, у меня есть кое-что, что может развеселить грустную кошечку. Я достаю из кармана бархатную коробочку. «У меня для тебя подарок!» С поддельным энтузиазмом сообщаю я Насте. И демонстрирую ей красивый браслет из белого золота с бриллиантами. «Спасибо, но я это не возьму», — внезапно выдает моя строптивая красотка. «Это подарок!» «Ты и так много всего мне подарил, даже слишком!» «Я настаиваю?» «Нет, Настя сегодня сурова и непреклонна. Но я знаю, как ее укротить!» Меня дико заводит этот ее неприступный вид. Сегодня ночью я сделаю с ней такое. Когда Настя выходит попудрить носик, я опускаю коробочку в ее сумку, а потом говорю: «Поехали домой. Нас ждет последняя ночь, и она будет незабываемой». Я весь в предвкушении. Мой пистолет наготове меня аж потряхивает от адского желания. Но тут кошка внезапно и вероломно меня обламывает. Нет, говорит она. «Что, нет?» «Я поеду домой одна». «Что?» От неожиданности я начинаю заикаться. «А как же я?» «А ты поедешь в гостиницу. Я забронировала тебе номер, вещи пришлю». «Кошка, ты... ты с ума сошла?» «Нет», — произносит она лишь одно слово. «Но... но я... но мы...» «Я лепечу это и сам чувствую, что выгляжу бесконечно жалким». «Прощай, Матвей». Настя разворачивается и уходит от меня. Просто уходит, даже не поцеловав на прощание. А я стою, как дебил, с отвисшей челюстью и съежившимся от шока пистолетом.